Глупо с твоей стороны, Эрик, дважды попадаться на одну и ту же уловку. Улыбнулся я. Он вновь отступил и загородился большим креслом. Некоторое время мы обменивались ударами над спинкой. Мои люди, наверняка, уже пошли за топорами, сказал Эрик, задыхаясь. Сейчас выше будет дверь. Я продолжал улыбаться. Все еще улыбаясь, я произнес: "Ну, несколько минут это все же займет, более чем достаточно, чтобы покончить с тобой." Ты ведь едва парируешь мои удары, а кровь твоя все вытекает. Посмотри-ка. Заткнись. К тому времени, как они вышибут дверь, в Амбари останется только один принц. Но не ты, Эрик. Тогда он схватил левой рукой несколько книг с ближайшей полки и швырнул в меня. Одна попала мне в лицо, остальные полетели на пол. Но он не воспользовался и этой возможностью, чтобы атаковать меня, а бросился через всю комнату к небольшому стулу, схватил его и зажал в левой руке как щит. затем забился в угол, прикрываясь этим щитом и выставив перед собой клинок. За стеной вновь послышался шум, в дверь ударили топорами. «Ну давай, что же ты», — сказал он, — «попробуй теперь меня достать». «А ведь ты боишься», — подразнил я его. Эрик рассмеялся. «Теперь это уже не важно. Тебе меня не одолеть, а дверь сейчас выломают, и тогда ты покойник». С этим трудно было не согласиться. Он мог теперь отбиваться от меня по крайней мере несколько минут. Я быстро отбежал к противоположной стене, левой рукой отодвинул панель, скрывавшую потайной ход, по которому сюда пробрался. Ну ладно, сказал я, похоже, ты еще поживешь, хотя и недолго. Сегодня тебе повезло. Только когда мы встретимся в следующий раз, тебе уже никто не поможет. В ответ он плюнул и начал ругаться, как всегда, нёс всякие гадости. даже свой импровизированный щит отбросил, чтобы сопровождать ругательства неприличными жестами, я нырнул в тайный лаз и задвинул за собой панель.、И、рядом со мной вдруг что-то глухо грохнуло, и деревянную панель проткнул клинок дюймов восемь блистящей стали. Эрик напоследок метнул в меня свой меч. Вообще-то он здорово рисковал, я ведь могу вернуться, но он понимал, что сейчас я не вернусь. Ведь двери уже почти вышибли. Я быстро спустился по лестнице в комнатушку, где провел предыдущую ночь, и подумал, что мое умение владеть мечем значительно возросло. В начале поединка с Эриком я постоянно ощущал психологическое давление с его стороны, и благодаря этому он чуть не одержал надо мной победу. Теперь же я в его превосходстве сомневался. Вполне возможно, что столетия, проведенные в царстве теней, Не прошли для меня даром. Может быть, во мне прибавилось бойцовских качеств, и я просто стал опытнее. Во всяком случае, я чувствовал, что сравнялся с Эриком в искусстве фехтования. Это вселило в меня уверенность. Если мы встретимся еще раз, а я был уверен, что это непременно произойдет, и будем биться один на один без помощников и доброжелателей, я его, наверное, одолею. Во всяком случае, непременно воспользоваться такой возможностью. Сегодня наша встреча Эрика явно напугала. Это хорошо. Пусть прежде подумает и не действует столь стремительно. Спрыгнув с высоты в три человеческих роста, я мягко приземлился. Пока что я опережал погоню минут на пять. Этого вполне достаточно, ведь теперь у меня были наши волшебные карты.